Портос, образцовый солдат, привыкший почитать то, что казалось ему стояло на несравненной высоте, и молчаливо преклонявшийся перед святостью Арамиса, вёл себя сдержанно. Эту сдержанность Дортаньян отметил в обращении Портоса со слугами и домочадцами Арамиса. Однако она не Михала Портоса задавать им вопросы, и друзья узнали, что её епископ только что вернулся и сейчас появится в домашнем кругу менее величественный, чем перед пастовой. Действительно, через четверть часа, в течение которых Дортаньян и Портос смотрели друг на друга, открылась дверь зала, и появился епископ в домашнем облачении. Рамис шёл высоко, подняв голову, как человек, привыкший повелевать. Край его туконного фиолетового одеяния был приподнят. Рука упиралась в бедро.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 Однако в духах Арамиса чувствовалось ещё что-то церковное, отдававшее ладаном. Аромат этот не пьянил, он проникал в человека, не ласкал чувства, а вызывал почтение. Войдя в комнату, Арамис, не останавливаясь ни на мгновение, не произнеся ни слова, любые слова показались бы излишними в такую минуту, подошёл к переодетému мушкетёру и взял его в объятиях с такой нежностью,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 Покончив с приветствиями, Арамис посмотрел прямо в лицо Дортаньяну, предложил ему стул, а сам сел в тени, предоставив свету падать на лицо собеседника. Эта уловка обычная для дипломатов и для женщин, весьма напоминала прикрытие, которых ищут противники на поединках. Дортаньян понял намерение Арамиса, но не показал виду. Он знал, что попался, но именно поэтому чувствовал себя на пути к открытию. он был старым воякой и не боялся мнимого поражения, надеясь извлечь из него все выгоды. Первым заговорил Арамес. Ах, дорогой друг, милый Дортаньян, сказал он. Какой радостный случай! Этот случай мой почтенный товарищ, я назвал бы дружбой, ответил Дортаньян.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 Ну вот, подумал Дортаньян. Мой простодушный Портос, сам того не подозревая, начал обстрел. В мельи, продолжал Арамис, в этой дире, в этой пустыне. Да, это действительно любезно. А я сообщил ему, что вы в ванье, всё тем же тоном продолжал Портос. Дортаньян улыбнулся тонкой, почти раиски улыбкой.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 Что я? А вы меня благословили. Что делать, мой друг? С улыбкой проговорил Арамис: "Благословение величайшей драгоценность бедного прелата. Полноте, друг мой, уверяю вас. А между тем в Париже говорят, что Ван один из лучших епископов Франции. А, вы говорите о благах временных с рассеянным видом заметил Арамис: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 В 57 лет ищешь покоя и размышлений. Здесь я их нашёл. Что может быть суровее и в то же время прекраснее этой страны? Здесь, дорогой Дортаньян, я нашёл противоположное всему тому, что когда-то любил, а в конце жизни необходимо жить не так, как жил в начале. Порой ко мне наведывается удовольствие прежних времён, не отвлекая однако меня от забот о спасении души.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 И рассказал о своих приключениях в Англии. Он видел, как глаза Прелата во время его рассказа то и дело вспыхивали, а тонкие пальцы трепетали. Портоз же не только восхищался Д'Артаньяном, а просто преклонялся перед ним и был вне себя от восторга. Когда Д'Артаньян умолк, Арамис спросил «А что же дальше?»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 Вот уже год, как я здесь и ни разу не переправился через пролив. О, протянул Дортаньян. Я не считал вас таким домоседом. Ах, дорогой друг, я уже совсем не тот. Мне трудно ездить верхом, и море меня утомляет.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 заметил Арамис не без удивления, которого он даже не старался скрыть. Вы будете моим соседом? Ну да. Каким образом? Я хочу купить доходные солнчики между перьяком и круазиком. Представьте себе, мой друг, добыча соли даст около 20% чистого барыша, никаких убытков, никаких лишних затрат. А кем Океан...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 какая-нибудь ловушка, но всколе точно устыдясь желания прибегнуть к такому слабому помощнику, он собрал все силы для нового штурма или новой обороны. Мне рассказывали, что у вас были неприятности при дворе, но что вы вышли из них так, как выходили из всякого положения, мой милый Дортандян, то есть с воинскими почестями. Я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 Госжа Манчини. Дортаньян вздохнул свободно. "Не отрицаю", ответил он. "Король, говорят, увлёк вас на заре за Блоский мост, чтобы побеседовать со своей красавицей". "Это правда", согласился Дортаньян. "А вам это известно? Ну, в таком случае, вам также известно, что я в тот же день подал в отставку". "Это правда?" "Ох, друг мой, вполне". И тогда вы поехали к графу де Лафер, ко мне, к Портосу. Да, чтобы просто навестить нас? Нет, я не знал, что вы не свободны, и хотел увезти вас с собой в Англию. Да, понимаю, и тогда вы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 Потом фихтовал, как мы, в мои хорошие дни. А почему поднялось возмущение, спросил Портос. Дертенян отметил, что Арамис при вопросе Портоса остался совершенно спокоен. Из-за двух откупщиков, ответил он, глядя на Арамиса, которых повесили по приказу короля, это были два друга господина Фуке. только лёгкое движение бровей прилата показало, что он слышал слова мушкетёра. "О", воскликнул Портос. "А как звали этих друзей господина Фуке?" "Дэмери и Лёдо", ответил Дортаньян. "Вам знакомы эти имена, Рамис?" "Нет", непривырижительно проговорил Прилат. "Кажется, это финансисты". "Именно". "Как?"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 полне довольствовался этим. Итак, ужин прошёл чудесно. Говорили о войне и о финансах, об искусстве и о любви. Арамиса поражало каждое замечание Дортаньяна о политике, и изумлённые взгляды Арамиса увеличивали недоверие мушкетёра, а явное недоверие Дортаньяна усиливало недоверие Арамиса. Наконец Дортаньян умышленно бросил имя Колбера. Он приберёг этот удар напоследок. Кто такой Колбер? поинтересовался епископ. Но это уж слишком проверчал себе под нос мушкетёр. Не будем же дремать, не будем. И он рассказал о Колбере все подробности, какие Арамис мог пожелать узнать.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 В распоряжении мушкетёра было предоставлено двое слуг. Завтра в 8 часов, объявил епископ, прощаясь с Д'Артаньяном, если хотите, мы отправимся кататься верхом. Конечно, и Портос поедет с нами. 8 часов так поздно? спросил Д'Артаньян. Вы знаете, мне необходимо для сна в 7 часов, возразил Арамис. Правильно. Покойной ночи, милый друг, и Арамис обнял мушкетёра. Отлично, мысленно усмехнулся Дортаньян, когда дверь за Арамисом закрылась. В 5 часов я буду на ногах. Приняв такое решение, он лёг и заснул крепким сном.